Я стану учить вас всему, что умею, до полного изнеможения, так что вы еще будете проклинать тот день, когда со мной познакомились. Но если вы готовы к этому, Пэрис, то мы с вами получим большое удовольствие от совместной деятельности. Ну как, нравится вам такая перспектива? «Мечты сбываются», — призналась она. Именно этого она и хотела — быть занятой с утра до ночи, забыть о своих печалях и чувствовать себя нужной людям. Они будут устраивать потрясающие мероприятия, знакомиться с новыми людьми. О лучшей работе Пэрис не могла и мечтать, и неважно, что придется пахать в поте лица, именно этого она и хотела. Надеюсь, я сумею быть вам полезной. — Так что... «Хотите попробовать?» Он тоже оживился. «На этой неделе у нас всего четыре приема. Один сегодня, два завтра и большой прием в субботу. Сороколетие одного заказчика. Если вы выживете, считайте, что вы с нами. К концу недели посмотрим, какие у вас и у меня будут впечатления». Тут он строго посмотрел на Джейн. «А если вы миссис Уинслоу?» Вздумаете родить раньше воскресенье. Я надаю по попке вашему младенцу, а вас удушу. Поняли?» Он погрозил пальцем, и Джейн засмеялась, погладив огромный живот, который, казалось, вот-вот лопнет, как воздушный шар. «Буду стараться изо всех сил. Проведу работу с малышом, чтобы не вздумал вылезать раньше времени. Не то его крестный страшно разозлиться». Вот — Вот-вот, ни наследства ему не будет, ни банковского счета, ни выпускного вечера, ни подарков на день рождения и Рождество. Пусть сидит, где он есть, пока мы с Пэрис не убедились, что сработаемся, ясно? — А ты тем временем должна обучить ее всему, что умеешь. — За пять-то дней! Но Джейн и ухом не повела. — Слушаюсь, сэр. «Будет исполнена ваша честь. Все в точности, как вы сказали». Бигсби рассмеялся и встал. Пэрис не ожидала, что он такой высокий. «Под два метра, наверное. И такой красавец!» Она почти не сомневалась, что он голубой. «Разговорчики!» — шутливо прикрикнул он на Джейн и с деланной строгостью повернулся к Пэрис. Если вы тоже вздумаете забеременеть, неважно, с мужем или без, я вас уволю в один момент. Больше я такого не потерплю. Он свирепо оскалился, и все рассмеялись. Она мне устроила веселую жизнь. Может, у тебя растяжки на коже? А у меня они по всей нервной системе. Снова обратился он к будущей мамаши. И куда более явные, чем на твоем животе. «Прости, Бикс», — ответила тани мало не смутясь. Джейн вся светилась счастьем скорого материнства и знала, что он тоже за нее рад. За те шесть лет, что она у него работала, он стал ей не просто наставником, но и другом. — А вообще-то лучше перевяжите трубы, так вернее будет, — повернулся он к Пэрис. — Кстати, сколько вам лет? — Сорок шесть. Скоро 47. Да что вы говорите? Вот это да. Если бы вы не сказали, что у вас взрослые дети, я бы вам дал лет 37-38, ну максимум 40, раз у вас сын студент. А мне 39, сообщил он. В прошлом году делал подтяжку вокруг глаз. Но поскольку вам это не требуется, то я вам адрес не скажу». Он был щедр на похвалу, и Пэрис это растрогала. Она, наконец, позволила себе оглядеться. Рабочий стол Бигсби был завален папками, фотографиями, образцами ткани, чертежами, рисунками, а стол Джейн в соседнем кабинете выглядел и того хуже. Одна стена у нее была обита пробкой и вся увешана записками, памятками и номерами телефонов. «Когда сможете начать?» Бикс перешел к делу, словно завел мотор. Он и сам был похож на вечный двигатель. «Когда скажете?» — невозмутимо ответила Пэрис. «Хорошо. Стало быть, сейчас. Можете? Или у вас какие-то планы?» «Я...» «Полностью в вашем распоряжении», — ответила она, и он просиял. А Джейн тут же пригласила Перес к себе в кабинет. «Вы ему понравились», — шепнула она, когда они расположились за ее столом лицом друг к другу. «Мне кажется, что вы тут приживетесь, это уже видно». Всех остальных он в два счета выставлял за дверь. «Здравствуйте, до свидания, большое спасибо, скройтесь с глаз». «Он всех отверг. А вы ему понравились. Вы ему по характеру подходите. К тому же у вас нет мужа и маленьких детей, и в городе вас никто не знает. Значит, сможете всюду его сопровождать». Джейн с надеждой смотрела на Пэрис. «Мне кажется, эта работа словно специально создана для меня. Это именно то, о чем я мечтала». И Бигсби мне тоже понравился. Он, по-моему, симпатичный. За его элегантной внешностью и утонченным стилем Пэрис угадывала порядочность, цельность и трезвый взгляд на вещи. «Да, очень», — согласилась Джейн. «Ко мне он вообще необычайно добр. Когда я пришла сюда на работу, я как раз должна была выйти замуж, и мой жених сбежал от меня буквально из-под венца». Родители были в бешенстве, они потратили на свадьбу целые состояния. Я, наверное, год не могла прийти в себя, но оказалось все к лучшему. У нас бы с ним все равно ничего путного не вышло. Как говорит Бикс, он сделал мне большое одолжение, хотя в тот момент мне так не казалось. Короче, потом я встретила Пола, через четыре месяца мы объявили о помолвке, чем привели всех в ужас». А мои родители даже отказались устраивать нам свадьбу. Сказали, что я выхожу за него на зло, и из этого ничего не получится, и что они уже один раз платили за мою свадьбу, и чтобы я шла куда подальше. А Бикс, не поверите, закатил нам неслыханный праздник. Пригласил ансамбль из Европы, что-то фантастическое, и зал выбрал самый роскошный. «Свадьба получилась, все ахнули!» И за все Бикс заплатил. Родители устыдились, но позволили ему раскошелиться. Какое-то время они отказывались со мной знаться. «И вот, пожалуйста, мы с Полом женаты уже пять лет, и со дня на день у нас появится малыш. Я это откладывала, как могла. Не хотелось оставлять Бикса без помощи, но в конце концов Пол настоял, И вот результат. Викс просто никак не хотел в это поверить. Подходящие замены мне так и не нашел. Да не очень-то и искал. Голову даю на отсечение. До выходных нам не дотянуть. Так что давайте-ка будем обучаться в ускоренном темпе. Я вам во всем буду помогать.